Глава 6. 1950-1955. Израиль республик. Израиль ищет хлеба, Израиль ищет людей, Израиль ищет безопасности, Израиль изобретает законы. Как выбирают в Кнессет. Эпиграф. Не то хорошо, что ново, но то, что полезно, что согласно с нравами и потребностями народ. Граф Спирац. В и 30-е годы Бен-Гурион считал, что государство Израиль создаст еврейский пролетариат. От класса к нации. Тогда был такой лозунг. Но вот государство создано, и тут выясняется, что малоимущий пролетариат не может платить налоги, не может сам создавать рабочие места, и без деловой инициативы быстро превращается в толпу безработных. Но главное даже не в этом. В государстве пролетариат играет роль одной важной шестеренки в большом и замысловатом механизме. Только теперь Бангурион понял, насколько сложен на самом деле механизм государства. Казалось бы, надо бы начать с Конституции, чтобы знать рамки ответственности правительства, возможностей судов, прав и обязанностей граждан, действия полиции, армии. Действительно, еще в 1948 году Была создана комиссия, возглавляемая Зерахом Варфахтигом, позже членом религиозного фронта, которая была призвана подготовить проект Конституции Израиля. Так как резолюция ООН непосредственно указывала на необходимость принятия арабским и еврейским государствам демократических конституций, то уже в 1948 году проектом Конституции занимался Иуда Пинхас Коэн, его проект обсуждался переходным правительством 8 июля 48 года. Тогда же появилась и мысль, что, возможно, декларация о провозглашении независимости может и стать Конституцией Израиля, так как она провозглашает неоспоримые демократические принципы. Верховный суд позже постановил, что декларация – это не Конституция. Кнесс от первого созыва несколько раз дебатировал по этому поводу, но безрезультатно. Сторонники принятия Конституции видели в этом документе как бы визитную карточку страны, определяющую ее лицо через описание правил жизни в стране. Наконец, говорили они, большинство государств имеют Конституцию. Противники Конституции полагали, что Конституция во второй половине XX века перестала иметь свое значение. Конституция, говорили она, была нужна во времена народной борьбы за свои права, была действительно была необходимость письменно утвердить, каких именно прав удалось добиться. Вот у Англии, между прочим, конституции нету, а страна очень демократична. Религиозный фронт вообще далёкий от идеи демократии выступал против конституции со своих позиций. Конституции евреев является Тора, этого более чем достаточно. Бенгурион был против принятой конституции. Он полагал, что все принципиальные законы можно утверждать просто спокойно в рабочем порядке. Для того, чтобы уравнять мужчин и женщин в правах или провозгласить желание мирного сосуществования с соседями, нет необходимости писать Конституцию. В результате Конституцию не приняли, и правительственные структуры вошли в новую жизнь без тугого пеленания. Итак, государство существует. И снова конституция. Земля, люди, деньги. Бен-Гурион только теперь, по окончании войны, понял, какие глыбы ему предстоит ворочить Еще и еще раз ерошил он свои седины, еще и еще раз он вглядывался в карту Израиля. Так, ладно, с землей, наконец, все стало ясно, хотя бы временно. Вот жирные линии на карте, вот причудливый туфель Израиля с каблуком на кенерите и носком в Эйлате. Кому-то больше нрави нравится сравнение с телефонной трубкой. Какое же наследие нам досталось на этой территории? Сельское хозяйство в еврейском понимании это кибуцы и мошавы. Кибуц, как и при британцах, остается сельскохозяйственной коммуной с общностью имущества, равенством в труде и потреблении. Мошав – это кооперативное поселение, жители которого ведут хозяйство самостоятельно, но сбывают свою продукцию и закупают оборудование и материалы совместно. В Кибуцах живет 40 тысяч человек, в Машабах 25. Могут ли эти фермеры прокормить народ? Не могут. Нет, ну конечно, апельсинами, яйцами, помидорами еще могут. А вот хлебом, картофелем, мясом и кукурузом не могут. Бобы и чечевицу выращивают арабы вокруг Кхеврона, Наблуса и Газы. Там же и оливки. Но это правда уже за границей. Теперь фирмам вроде Шемен и Исхар, специализирующимся на продуктах из оливкового масла, в годы из него умудрялись сделать даже глицерин, придется искать оливковые деревья на нашей стороне. Кунжут же арабы растят вокруг Дженина, но и на израильской территории, возле Яфу и Рамлы. Впрочем, так как именно в Яфу и Рамле арабы практически не осталось, соответственно, кунжутным маслом нам там не разжиться. Фисташки вышли из моды, виноградников достаточно. Бананы растут на 3000 динамо. Рис, кофе и чая просто нет. Значит, надо развивать сельское хозяйство, и делать закупки за морем. «Правда, по молоку мы арабов обошли», улыбнулся своим мыслям Бен-Гурион. «Местная арабская корова дает 600 литров в год, сирийская дает 1300, а наши племенные коровы дают 3000 в год. Будем кушать сыр и пить вино». Ячмень больше всего выращивают вокруг Бер-Шевы, а пиво варят в Ришен-Лейционе и Батьями. Лучшая марка Голдстар, а винзавод в Ришен-Лейционе по-прежнему принадлежит созданной Эдмондом Ротшильдом Ассоциацией еврейской колонизации Палестин. Мука и производство мацы тоже во многом в их руках. Хлопок можно продолжать выращивать, но палестинский хлопок, он средневолокнистый. Тонковолокнистые и длинноволокнистые сорта не растут. Наконец, единственная радость, нежданно-негаданно, государству даром достались 5-6 миллионов дунам арабских сельскохозяйственных угодий, которые остались без хозяев. Арабская лига, правда, утверждала, что арабские собственники потеряли 10 миллионов, то есть миллион гектаров обрабатываемой земли. В 1949 году были приняты в качестве закона правила реквизиции земли, которые давали правительству возможность реквизировать любой участок земли, если это нужно, по оборонным соображениям. Правила эти предусматривали компенсацию владельцу за реквизированную землю. Сельские угодья были обложены налогами как бы дважды. Во-первых, налогом облагалась прибыль с проданной продукцией. Во-вторых, сама земля уже облагалась налогом. Дороже всего приходилось платить за банановые плантации. 3 лиры за дунам в 1954 году. Чуть дешевле две лиры за дунам фруктовых садов. Дунам цитрусовых плантаций стоил лира 25. С искусственно орошаемых земель сбор был существенно меньше. С прудов по выращиванию рыбы собирали по 2,5 лиры за дунам. Так, хорошо, как у нас с промышленностью? Основная надежда на родные предприятия гистодрута. Жилые дома нам строит компания «Шикун». Прочее строительство в руках фирмы «Солэльбоне», которая даже оконные стекла уже научилась делать. «Солэльбоне», помимо гражданского строителя, бралась за подряды строить и дороги, мосты и аэродромы, фабрики и даже очистные сооружения. При англичанах с ними конкурировала компания РАССКО, но теперь они монополисты. Мэко занимается водоснабжением. Кнува поет молоком и медом, а также кормит яйцами, рыбой и джемом. Яхин кормит апельсинами. Асис занимается мармеладом, томатным соком и консервированными помидорами. Анир распределяет сельскохозяйственные кредиты. Зарегистрированный капитал 760 тысяч палестинских фунтов. Так. Компания «Хамашбир Хармеркази» торговый кооператив обслуживает примерно треть еврейского населения. Продает продукты питания, удобрения, химикаты, горючее масло, запчасти для машин, одежду и обувь. Помимо детищ гистодрута, фармацевтическая фабрика выпускает лекарства против малярии, сульфаниламиды, анальгетики, снотворное, антисептики и даже последнее новшество – пенициллин. Компания «Элит» принадлежит в Рамадгане фабрика, которая делает шоколад, какао, конфеты и вафли из военной промышленности. Англичане многое, конечно, вывезли, но кое-что осталось. За электричество при англичанах были ответственны две компании. Палестинская электрическая корпорация и Иерусалимская электрическая корпорация. обеим компаниями управляли англичане. Ну что ж, теперь придется все налаживать самим. Опять же, проблема, что электростанция построена на пограничной реке Иордан. При англичанах эта электростанция обеспечивала током и транс Трансиордане. Есть, правда, еще электростанции, работающие на дизельном топливе. А дизельное топливо-то придется покупать за границей. До войны нефть поступала по газопроводу из Ирака в Хайфу. Там ее наливали в танкеры, но кое-что все-таки оставляли себе. В кафе компания Royal Dutch Shell и Ирак Petroleum Company совместно построили нефтеочистительный завод. и могли гнать бензин и керосин, а сырую нефть жгли на электростанциях. В 1948-м Ирак нефтепровод перекрыл, а завод работал на треть мощности. Так как же быть без иракской нефти? Есть еще текстильная промышленность. Флагман – компания Лодзия, образована в 1925 году в Холоне, которая может выпускать более миллиона метров хлопчатобумажных тканей в год. Но при мандате она работала на египетском хлопке, а шелковая фабрика работала на ливанском сырье. А шерсть с местных овец состригается очень некачественно, так как бедуины разводят овец больше на мясо. Бедуины еще делают одеяло из верблюжьей шерсти, для армии и эмигрантов это сойдет. Наконец, на том же нефтеочистительном заводе из отходов пытаются делать какую-то гадость. Нейлоном называется. Но это все работает на домашнее потребление. А что же на экспорт? Нэшер продолжал делать цемент. Но этим мир не удивишь. Поташ из Мертвого моря. Поташ у Кискакры Калия был в первой половине 20 века основным сельскохозяйственным удобрением. Его получали из калийных солей. Поташная промышленность на Мертвом море была развита англичанами. Палестайн Поташ ltd Причем концессию получил еврей из России. Моша Новомейский. Концентрированный раствор калийных солей они качали из глубин Мертвого моря, потом выпаривали, очищали. Солей было много, значит и на свои поля хватит, можно и продавать за границу. Правда, во Франции, Германии США есть свой поташ. Однако можно продавать в Индию, Голландию, Италию, Грецию, Турцию, Китай, Японию. Все эти страны закупали палестинский поташ. Кроме поташа, есть еще бром, магний и хлор. Разумеется, наша столовая соль, самая лучшая соль в мире. Проблема, что поташные предприятия находятся в пограничной полосе. И потом, одним один пота, одним поташем страну не прокормить. Так, что же еще? Полезных ископаемых больше не было. Бен-Гурион на всякий случай еще раз запросил данные по геологическому строению Святой Земли, При британском мандате геологические отчеты выходили под грифом «Секрет». Во время эвакуации британское командование распорядилось эти отчеты уничтожить. Здесь мнение историков расходится. Антибританские настроенные исследователи считают, что этот приказ был отдан специально, чтобы осложнить жизнь новорожденному Израилю. Более трезво мыслящие историки полагают, что англичанам просто не хотелось тащить в Лондон еще одну тонну пыльных бумаг. Как бы то ни было, шоу советник Верховного комиссара по геологии, получил приказ геологические отчеты уничтожить. Не будучи великим сионистом, Шоу, не менее, не хотел уничтожать трудом геологов добытые сведения. Он вызвал к себе своего заместителя, еврея, и поведал ему о приказе. Присовокупив между делом, что сам, видимо, будет целых три дня болен. За эти три дня Агана вывезла все документы на нескольких грузовиках. Еврейские геологи тут же засели за работу. Бен-Гурион ждал их выводов. Выводы получились неутешительными. Полезных ископаемых в промышленных масштабах масштабах нет. «Не может быть!» — взъярился Бен-Гурион. «Ведь сказано в Торе, что Господь пообещал евреям через Моисея землю, в которой камни железо из гор, которой будешь высекать медь. Читай об этом во второзаконии, глава 8, стих 9». И бен позвал к себе профессора Якова бен из еврейского университета найдите мне меди железо да нет у нас железа, запречитал яков бентор совсем нет хоть карманы выворачивать но будущий премьер-министр удовлетвориться этим не мог он приказал бентору геологу с мировой репутацией сколотить группу и быстро проверить все эти британские отчеты на местности еще шла война за независимость границы страны были не сни поэтому бенгурион торопился узнать что же есть в этом негиве и как далеко стоит наступать. И вот штатский бентор попрыгал с коллегами в армейские джипы и рынулся в пустыню на перегонки с действующей армией. Меден нашел в непромышленных количествах, а больше ничего не нашел. Грустно явился он при дочи Бен Гуриона. Железа нет, мамой клянусь Но не таков был бывший лидер Геста Друда, чтобы успокоиться. Чуть стихли бои, он снова отправил профессора в пустыню. На этот раз геолог нашел некий медиосодержащий минерал, карбонат медре, меди в количествах, достаточных для какого-то производства. Не копий, конечно, царя Соломона, но по 13000 тонн руды в год месторождение стало давать. Плавить меди из этой руды было тяжело. Но, но японцы согласились покупать даже полуфабрикат. Сами переплавим.